Книга третья. Дневник царевича Алексея. Глава первая. Дневник фрейлины Арнгейм. 1 мая 1714 года. Проклятая страна, проклятый народ, водка, кровь и грязь трудно решить, чего больше, кажется, грязи. Хорошо, сказал датский король, ежели московские послы снова будут ко мне, построю для них свиной хлев, ибо где они постоят, там полгода жить никто не может от смрада. По определению одного француза, московит, человек Платона, животное без перьев, у которого есть все, что свойственно природе человека, кроме чистоты и разума. Эти смрадные дикари, крещенные медведи, которые становятся из страшных жалкими, превращаясь в европейских обезьян, себя одних считают людьми, а всех остальных скотами. В особенности же к нам, немцам, ненависть у них врожденные, непобедимая. Они полагают себя оскверненными нашим прикосновением. Лютеране для них немногим лучше дьявола. Ни минуты не осталось бы я в России, если бы не долг любви и верности к ее высочеству, моей милостивой госпоже и сердечному другу, кронпринцессе Софии Шарлотте. Что бы ни случилось, я ее не покину. Буду писать этот дневник так же, как обыкновенно говорю, по-немецки, отчасти по-французски. Но некоторые шутки, пословицы, песни, слова указов, отрывки разговоров Рядом с переводом буду сохранять и по-русски. Отец мой чистый немец из древнего рода саксонских рыцарей, мать — полька. За первым мужем, польским шляхтичем, долго жила она в России, недалеко от Смоленска, и хорошо изучила русский язык. Я воспитывалась в городе торгау при дворе польской королевы, где также было много московитов. С детства слышала русскую речь. Говорю плохо, не люблю этого языка, но хорошо понимаю. Чтобы хоть чем-нибудь облегчить сердце, когда бывает слишком тяжело, я решила вести записки, подражая болтуну из древней басни, который, не смея верить тайной своей людям, нашептал ее болотным тростникам. «Я не желала бы, чтобы строки эти когда-либо увидели свет» но мне отрадно думать, что они попадутся на глаза единственному из людей, чье мнение для меня всего дороже в мире, моему великому учителю Готфриду Лейбницу.